Это что-нибудь меняет в плане сегодняшней пресс-конференции? Нет, — ответил Робертсон, — данные сведения будут обработаны в свое время. Засем Робертсон счел разговор законченным, пожал всем руки и ушел. Бергитта Руслин тоже встала, но тотчас перехватила взгляд Виви Сундберг и решила, что та просит ее задержаться. Когда они остались вдвоем, Виви Сундберг закрыла дверь и сразу перешла к делу. «Меня удивляет упорство, с каким вы продолжаете вмешиваться в расследование. Конечно, вам удалось выяснить происхождение красной ленточки, и мы с этим разберемся. Но, полагаю, вам понятно, что в данный момент у нас несколько иные приоритеты. Есть другой след? Сегодня сообщим на пресс-конференции. Мне-то, наверное, вы могли бы сказать прямо сейчас». Виви Сундберг покачала головой. «Не словечко?» «Не словечко». У вас есть подозреваемый. Я же сказала, сообщим на пресс-конференции. Я хотела, чтобы вы задержались. По совсем другой причине. Виви Сунберг встала и вышла из комнаты. Вернулась она с дневниками, которые несколькими днями раньше отобрала у Бергитта Руслин. «Мы их просмотрели», — сказала Виви Сунберг. «По-моему, для расследования они значения не имеют. Поэтому я решила проявить добрую волю и на время передать их вам. Под расписку». при условии, что вы вернете их по первому нашему требованию». «Уж не ловушка ли?» — мелькнула в мозгу Бергитта Руслин. Поступок Виви Сунберг едва ли допустим, хоть и не является прямым нарушением. бергита Руслин не имела касательства к дознанию. Что может случиться, если она возьмет дневники? Виви Сунберг заметила ее колебания и сказала, «Я говорила с Робертсоном. Он не возражает». при наличии расписки. В текстах, какие я успела прочитать, были упоминания о китайцах, работавших в США на строительстве железной дороги. В шестидесятых годах девятнадцатого века? Это же почти полтора века назад. Виви Сунберг положила на стол дневники и пластиковый пакет. Достала расписку, которую Бергита Руслин подписала. Виви Сунберг проводила ее к выходу. У стеклянной двери они попрощались. бергита Руслин поинтересовалась, в котором часу состоится пресс-конференция. В два? Через четыре часа. Если у вас есть журналистская карточка, приходите. Масса народу желает присутствовать, а у нас нет помещения, которое вместит всех. Слишком большое преступление для маленького городка. Надеюсь, в расследовании достигнут прорыв. Виви Сунберг ответила не сразу, но в конце концов сказала «да». «Думаю, мы вот-вот раскроем это жуткое злодеяние». Она кивнула, словно в подтверждение своих слов. «Теперь вам известно, что все в деревне фактически состояли в родстве. Все убитые были родственниками, кроме мальчика. Он тоже родственник, но приехал погостить. Бергита Руслин вышла из полицейского управления». размышляя о том, что же сообщать на пресс-конференции. На по-прежнему заснеженном тротуаре ее догнал Ларс Эммануэльсон. Он улыбался. А Бергите Руслин вдруг захотелось дать ему тумака, хотя его упорство волей-неволей вызывало уважение. «Вот и встретились снова», — сказал он. «Вы все время наведываетесь в полицейское управление». Хельсингборгский судья постоянно на периферии расследования. Сами понимаете, мне весьма любопытно. Все вопросы к полиции, а не ко мне. Ларс Эммануэльсон посерьезнел. Не сомневайтесь, я задаю им свои вопросы. Только ответов пока не получил. И это начинает действовать на нервы. Я поневоле принимаю строить домыслы. Что делает? В худик свалили судья из Хельсингборга. Каким образом она замешана в случившемся кошмаре? Мне нечего вам сказать. Объясните только, почему вы так враждебны и нетерпимы, потому что вы не хотите оставить меня в покое. Ларс Эммануэлсон кивнул на пластиковый пакет. «Я видел, что пришли вы сюда с пустыми руками, а вышли с тяжелым пакетом. Что у вас там? Бумаги? Папки? Что-то еще?» Это вас не касается. Никогда не отвечайте так журналисту. Меня касается все, что лежит в пакете и что не лежит. И почему вы не желаете говорить? Бергитта Руслин пошла прочь, поскользнулась и навзничь упала в снег. Один из старых дневников вывалился из пакета. Ларс Эммануэльсон потянулся за ним, но она оттолкнула его руку, сунула тетрадь обратно в пакет, покраснев от злости, поспешила дальше. Только подойдя к машине, она стряхнула с себя снег. Включила движок и печку. Выехав на магистральное шоссе, начала потихоньку успокаиваться. Выбросила из головы Ларса Эммануэльсона и Виви Сундберг, ехала дорогами в стороне от побережья, в Бурлинге сделала остановку, а около двух завернула на парковку возле Лудвики. Выпуск новостей по радио был короткий — Пресс-конференция только-только началась. По предварительным данным, у полиции имелся подозреваемый в массовом Хэшеваленском убийстве. Подробности обещали сообщить в следующем выпуске. Бергита Руслин поехала дальше и через час снова сделала остановку. Осторожно, опасаясь застрять в рыхлом снегу, свернула на лесовозную дорогу. Включила радио и тотчас узнала голос прокурора Робертсона. — Да, есть подозреваемый, которого сейчас допрашивают. Робертсон рассчитывал, что к вечеру он будет заключен под стражу. От дальнейших комментариев прокурор воздержался. Когда он умолк, из динамика донесся громкий гомон журналистских голосов, наперебой сыпавших вопросами. Однако Робертсон больше ничего не сказал. Новости закончились. Бергитта Руслин выключила приемник. Съели возле машины лавинами, обрушился снег. Она расстегнула ремень безопасности, вылезла из машины. Мороз крепчал. Она вздрогнула от холода. Что сказал Робертсон? Есть подозреваемый, и все. Но в голосе сквозила уверенность в победе, такая же, как у Виви Сунберг. Когда та подтвердила прорыв. «Нет никакого китайца», — вдруг подумала она. Тот, что явился из теней и прихватил с собой красную ленточку, не имеет касательства к делу. Рано или поздно все получит вполне естественное объяснение. Или не получит. Она знала. Опытные полицейские из уголовки всегда говорят о свободных нитях, которые в сложных расследованиях так и остаются под вопросом. Редко, когда удается рационально объяснить все, без исключения. Бергита решила забыть про китайца. Ведь он просто призрак, несколько дней тревоживший ее. Она села в машину, поехала дальше и о следующем выпуске новостей тоже забыла. Вечером она остановилась в Эребру на ночлег. Пакет с дневниками из машины не доставала. Уже засыпая, на мгновение ощутила прямо-таки беспомощную тоску по теплому человеческому телу, по Стаффану, но его здесь не было. Даже память о его руках почти стерлась. Наутро, в третьем часу дня, Бергитта Руслин добралась до хельсингбурга, Пакет с дневниками отнесла к себе в кабинет. К тому времени она уже знала, что некий сорокалетний мужчина, имя его пока не разглашалось, арестован по обвинению предъявленному прокурором Робертсоном. Новостные сообщения были кратки, СМИ негодовали по поводу скудости информации. Никто не знал. кто этот человек все ждали